Рембрандт у т а к не терпелось получить свои деньги, что две эти новые картины были отправлены е щ е до того, как краска на них совершенно высохла. Свежие слои краски не успели закрепиться на тех, что лежали под ними, вследствие чего положение "Вогроб" и "Вознесение Рембрандта" с самого начала стали для реставраторов устойчивым источником дохода. Сопроводительное письмо Рембрандта отличается краткостью.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 полагаясь на умудренность и вкус его высочества, я с благодарностью приму то, что они скажут. Со всей почтительностью остаюсь их смиренным и преданным слугой р е м б р а н т о м За рамы и упаковочную клеть мне пришлось выплатить вперед всего 44 гульдена. Из следующего письма р е м б р а н т а шестого в ряду его литературных произведений, мы узнаем, что з а п р о ш е н н ы е тысячи он не получил.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 что до ранее доставленных мною работ, то за каждую было уплачено не более 600 королевских гульдонов. И если его высочество не удается со всей почтительностью подвигнуть на более высокую плату, хотя картины с очевидностью он и з а с л у ж и в а ю т я буду удовлетворен, получив по 600 королевских гульдонов за каждую, при условии, что мне возместят также мои расходы на две рамы черного дерева и к л е т и которые обошлись мне в 44 гульдена. Того ради сердечно прошу моего господина, чтобы я мог получить заплаченные здесь в Амстердаме сколь возможно скорее. в е р я что благодаря оказанной вами мне доброй услуге, я в скорости получу эти деньги и оставаясь между тем благодарным за всякую такую дружбу, что до господина моего и всех его ближайших друзей т о допошлёт им Бог долгое здравие.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 и установил истину. Интересно сравнить седьмое послание Платона с седьмым письмом Рембрандта. Оба писаны раздраженным тоном, многословны и исполнены свои корыстия. Впрочем, письмо Рембрандта выглядит как напоминание и жалоба по п р о ш а й к и м о й господин, мой благородный господин,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 следует сказать что рембрантово седьмое в отличие от седьмого платона то действительно письмо. тогда как платонова п о с л а н и е представляет собой тщеславное сочинение написанные для публикации и имеющие целью представить автора в чрезвычайно выгодном свете как современным читателям так и последующим п о к о л е н и я м вроде нашего. Рембранд т получил свои деньги. Кстати, это последнее из известных нам свидетельств о б щ е н и и между ним и Хейгенсом, хотя Рембрандт прожил еще 30 лет, а Хейгенс ухитрился перевалить за 90, оставив множество дневников.